Глава 16. Таргитай падал в облаке пыли. Его перевернуло дважды, стукнулся головой так, что из глаз полетели искры почище чем у Олега из пальцев. Но голова, что важна для Олега как для мрака секира, а ему бы сохранить дудочку за пазухой. Его дёрнуло, зубы лязгнули, едва не откусив язык. Мрак подумал он сердито, хватанул за ворот волка рассрепой. Всё мужчину делает под свой рост и свой хвост подгоняет. Как попугая ему тогда ответил, а, а летать, мол, дурень не умеешь. А подёргался, вися в воздухе, как кот на верёвке. Внизу в темноте с грохотом разбились глыбы. Мрак молчал. Тордетай извернулся, лапнул свой ворот. Оказывается, он болтался над пропастью, зацепившись за торчащий из стены прут. ржавый, осыпающийся окалиной, хуже того, прут медленно сгибался под его весом. Что за строители, прошептал Таргитай. Пол ломается, крюк ржавый. Мрак прибил бы таких. Повесился, подрыгался, кое-как дотянулся до крюка. Долго не соображал, как сняться. Он не мудрый волк, затем мыслил Как не рухнуть вниз на колье, когда слезет с крючка. Сверху смутно доносились затихающие крики. Оттуда лился слабый свет, когда удалось селиستر гитай как мартовский кот дряпался вверх по камню, где даже ящерица не удержалась бы. Но у ящерки тяжёлый хвост, даже у волка есть хвост, а у вот человека никакого хвоста нет. А что острить и зовут хвостом, того все не хвост. Так что кое-как долез до самого верха, без боязни перевалился через край, долго лежал, жадно хватая широко распахнутым ртом воздух. В коридоре пусто, если не считать что-то ползущее через неподвижно лежащих людей. Пол залит темным липким. Это что-то ползло прямо на торгитая. Не хотя посторонился. Существо с готовностью перевалилось через край пропасти, в воздухе взметнулись ноги. Троидай в слабом свете не успел рассмотреть, было ли существо человеком, но сил не было предупредить даже не человека о хреновых строителях. "А может, у него там нора?" сказал себе в утешение. "Может, там свило гнездо?" Снизу сочно хряснуло. Торгита и предпочел думать, что это радостно. Хрюкнуло существо, наконец-то оказавшись возле своего гнезда. Кое-как поднялся, пощупал ножны, что натерли спину до твердых мозолей, поковылял по следам друзей, очень заметным, часто поскользываясь, переступая через стонущих, ползущих, но чаще недвижимых. Лязг оружия доносился из трех-четырех мест, но там не обязательно драка. Дурачё, который особенно старается выглядеть крутыми мужиками, обвешивается металлом с головы до ног, гремят и звякают, будто голодные собаки в лачуге деревенского кузнеца. Чувствуя себя заблудившимся, тагитарь рискнул завопить во весь голос. Мрак! Мрак! Это я! Мрак! В длинном, как дождевой червь, коридоре глухо и пусто. Его шаги отдавались гулким эхом. Таргитай повертел головой, обнаружил огромные пустоты в камне, словно оставшиеся от воздушных пузырей, когда боги замешивали землю. Крикнул ещё громче. А наконец сообразил, что его могут понять неверно, раз называет себя мраком, заорал поспешно: "Мрак! Мрак! Это я, Таргитай! Таргитай!" Громкое эхо повторило истошный крик, раздробило и вернуло заунывным хохотом. Тордита съёжился, втянул голову в плечи, из густевшейся темноты к нему тянулись хищные костлявые лапы. Он поглеево выдернул меч. Мрак с Олегом и Лиской едва вышли из очередного грота, как сверху посыпались вооружённые до зубов воины. Мрак без размаха мокнул, и хер мгновенно оказался спиной к стене, крикнул яростно. Их здесь не больше десятка. И там не больше сотни, ответила Лиска, кивнув в темноту. Меч блестал часто, она как змейка уворачивалась от тяжёлых ударов, парировала лёгкие и делала молниеносные выпады. А в крепости Е2000, крикнул Олег с горькой насмешкой. Не считайте тех, кого сотворит Мардух ещё. Он выбросил сноп искр из ладони. Третий воинов исчезла. Взвелись лёгкие дымки, остальные из плоти и крови мощно орудовали кривыми мечами. Олег метнул другой сноп молний, но воины лишь щурились, либо защищённые маги Мардуха, либо Олег не умел ударить правильно. Когда потеснили оставшихся из туннеля выскочили, гремя костями, скелеты. Лис от неожиданности завизжал и шарахнулся в сторону. Два скелета, двигаясь очень быстро, вклинились. Один набросился на Олега, другой ухватил Диску сзади за локоть, резко поволог в гущу собратьев. Олег завизжал лиска отчаянно: "Спаси, они такие гадкие!" Олег, увернувшись от просветившего над головой меча, силой ударил жезлом по рёбрам. Грудная клетка разлетелась вдрызг, затрещала, но череп длинные кости рук не успели коснуться пола. Когда коротко блеснуло лиловое пламя, кости взвелись и, вставшись, скелет проигнул на оторопевшего Олега. Его спасла звериная быстрота. Все-таки из леса упал, перекатился в бок, силы лягнул ноги скелета и тут же выкрикнул заклинание. Кости в беспорядке сыпались на пол, стучали о камень, рассыпались в мелкую пыль, похожую на истолченный мел. Олег звенел удаляющийся вопль. бешенство. Неведомая раня пришло и накрыло с головой. Он вскочил и пошёл прямо на за заградивший дорогу спилеты. Кости страшных хрустели под ударами жезла, разлетались мелкими острыми осколками. Его ранило в лицо, но не мечом, а осколками костей. скелеты не реагировали на заклятия, если сперва не расшибал сам скелет. Но когда озверело, ощутил, что после страшных ударов, когда обломки костей разлетались по всей крепости Мардуха, на заклятия можно и не тратиться. Напрокинув двух в три длинных прыжка оказался возле выхода раньше, страшил волокущих лиску. Скелеты молча шли на него, холодные и нечувствительные к боли, не знающие страха, который мял Олега в ладонях. Он судорожно бил по черепам, увёртывался, подныривал, бил локтями. Двое, что держали Виску за локти, остановились. Пустые глазницы смотрели жутко и мёртво. Олег чувствовал, что слабеет. По голове студанули так, что звенело и плыло красными пятнами. Весь в липком поту, ладони в крови его собственной. Тергитай. Уныло носился по переходам, чувствуя себя заброшенным, одиноким. Волхвам необходимо одиночество. Даже в пещеры уходят, становясь пещерниками, живут в пустынях, превращаясь в пустынников. Но ему нужны и люди. Без них певцу, кочунику не жить, помрет, как муравей без муравейника. Сперва избегал топота и криков чужих людей, затем в последней надежде пошел на шум. А вот это мрак шумит и топает, как заблудившийся конь. Несколько раз натыкался на группы таких же взмыленных воинов. Один раз пришлось обнажить меч, два раза удалось победно сбежать без драки. Когда уже совсем вылочил нуджи, увидел, как из дальнего конца зала вытаскивали раненых. Уцелевшие воины в жалком состоянии, одежда в клочьях, мечи и щиты в обломках, брели, поддерживая друг друга, цепляясь за стены. Таргитай с хриплым воплем кинулся в чёрный туннель, расшвырял несчастных, как лавина пронёсся по расширяющемуся ходу, впереди слышались брань, ляск, крики, странный стук. Мрак зарал Таргитай в страхе, что друзья перебьют врагов и уйдут дальше. Мрак! Ещё издалё увидел в огромной пещере две яростные схватки. Около десятка могучих воинов рослых и закованных в металл молотили по мраку огромными кривыми мечами. Оборочень закрывался треугольным щитом, вертелся как в юннском враде, успевал отражать удары с трёх сторон, сзади стена за его секиры. Услыдит разве что мышь. На каждый удар отвечал тремя. По щите мрака текла тёмно-красная струйка правое плечо тоже в крови. В другом конце пещеры белые как снег скелеты пытались прорваться в темнеющий ход. Там Олег, явно не понимая, что загораживает дорогу. Волк наверняка бы с радостью уступил, не любит драк. Два скелета заломили руки Лизки. Она изгибалась и старалась пнуть ногами. Я иду, зарыл Торгитай. Сейчас мы их всех по стенам. Впереди на выходе из тоннеля стена пошла трещинами, посыпались камни. В дыру высынулась страшная морда, похожая на жабью, скатку размером. Голова повела тупым взглядом в сторону схватки, коротко взглянула на Торгитай. Я, что на бегу, хватился за выступ, чтобы не налететь на чудовище. Угновение зверь колебался, но явно решил, что лучше синица в руке, чем журавль в небе, и быстро полез наружу в его сторону. Сердце таился, не сводя выторощенных глаз с вылезающего чудовища. Зверь оказался огромной змеёй, тело с бревна столетней сосны, вместо чешуи кнаплывые наросты, а на клиноподобной голове, которая с лёгкостью крушила камень, не оставалось даже царапин. Буловище зверя начало истончаться. Таргитай понял, что видит змею почти целиком повернулся и дернул обратно, так, словно не он брел здесь же, цепляясь за стены. Сзади слышалось частое шуршание, словно скребли обе стены сразу. Узкий ход мешал змее извиваться и начать ползать не научили. Таргитай впервые благословил тесноту. Змея огналась судорожно мирировками и начала догнала бы изжевала. Когда впереди возникла узкая трещина, Торгитей без раздумий, пусть Олег раздумывает, прыгнул в ту сторону. Змея же дура в тишине, чтобы уж пнуть в расщелину готовая наравить, даже змеёныш и развести можно, тоже умудрилась скокнуть и задвиглась шипкий коридор малость раздвинулся. Запыхавшись, Торгитей выбежал в маленький зал. Там чернели три норы. Выбрал самую дальнюю, тесную, двигался сперва на ощупь, потом увидел впереди слабый свет светильника. По мардуха они горели без масла, а факелы не сгорали. Мог бы колдун проклятый не жадничать, поставил бы чаще в иных ходах вовсе нет цвета, будто только что прорыли. Их в самом деле только что заметили, подумал он в страхе. Плечи осыпало морозом. Не то чтобы очень страшно. Говорят, по дурости страха не знает. Но противно оказаться в пасть большой гадюке. Это ж она прогрызает все эти ходы, не та, что гналась за ним, а ещё по боли Сзади послышалось знакомое шуршание. Змея совсем сдурела, тоже попёрлась в самый тёмный ход. Пусть теперь её дуры называют. Трется боками о стены, выгибается как гусеница, двигается упорно и неотрывно. В красной пасти белеют мелкие острые зубы. В дворе да один громадный зуб, как у простой гадюки, загибается во внутрь. Дура набитая. Прошептал торгитай в тоске. Жрать нечего, да? На бегу пощупал меч. Нет, против зверей это не оружие. Мракоше мог бы совладать. Сам зверь почище любой змеюки о пальцы привычные перебирать дырочки на дуде, плохо держит рукоять меча. У каждого есть свои боевые приёмы, а у него самый надёжный задать стрекача. Он выбежал ещё в один зал, пробежал по туннелю до другого. Сколько мертвых нарыл, но змея упорно двигалась следом. Она не потела, как таргитай, не захекал, с её ноги не подкашивались. У неё их вообще не было или старательно прятала. Чешуки, острые наросты мерно скреблись о стены. Теперь таргитай замечал на бегу продольные царапины на камне, будто по глине процарапали остриями копий. И не пабло, а мы вылезли из этой заразы, даже не стёрлись. Наверное, и зубы ещё не выпали. Пот начал заливать глаза. Таргитайс разбегано летал на выступы, падал сноп искр из глаз, убегал, какое-то время не понимая, почему пол так близко, потом соображал, что мчится как гордый лев на четвереньках. Впереди донеслись шум, звон металла, вскоре Таргитай различил крики и ляск оружия, набегу вытащил меч. В зале кипела яростная схватка. Пятеро гигантов бронзы, а то и сами из металла, наседали на человека в волчьей шкуре. Тот отмахивался огромной секирой, другой рукой держал металлическую дверь, прикрываясь от страшных ударов. Гиганты лупили тяжелыми молотами. Человек, в котором Тардита узнал Мрака, сотрясался от жутких ударов, колени подгибались. Дверь гудела, как огромный медный колокол. Мрак зарал: "Трдитай, набегу. За мной гадюка гонится, укусит". Мрак zerknul в его сторону. Кровь текла со лба, заливала глаза. Дверь вибрировала, рука онемела, пальцы разжимались. Плечо ныло, как в мороженую ледяную глыбу. "Чёрта в лодырь", прохрипел он. Зелёный червяк испужался. Пусть Олег на другом конце звенел металл и сухо стучало, будто вместо одной измири о стены колотилась дюжина. С десяток скелетов населён на человека в волчьей шкуре. Тот опустился на колено, вяло отмахивался дубинной. Из дубины и пальцев летели искры слабые, тёмно-красные. В шагах в 5-2 скелеты снова сломили руки Лиски, она ухитрилась ухватить одного зубами. С отвращением выплюнула белую косточку. Олег даже не увидел троита из скелетами его теснили в тёмный ход, а волк упорно не желал отступать. Детай успел заметить выскользнувшее из норы зеленое тело, скокнул, избегая зубастой пасти, бросился к единственному зияющему входу на беду широкому. Змея тоже сообразила, что догонит, или же просто поняла, что скелета жрать кость медовица, а гигантов зубы обломает, припустила. Бока часто стучали о стены, срывая камешки, а пасть начала распахиваться шире. Впереди чернел провал, широкий дальний край едва угадывался в полумраке, что дальше гадать некогда. Таргитайс разбега прыгнул, успел понять, что не допрыгнул. Ухватился за край, грудью ударился о стену так, чтобы воздух вырывался с орлиным клёкотом. Внизу зловещие вжкнули, вылезая из ножен бронзовые коли и одна не видна из забеливших костей и черепов тех, кто не допрыгнул. Тоже. Привозмогая тошноту, Тергитай вскарабкался наверх, отполз и располстался без сил. Пока слезит в эту пропасть мелькнула спасительная мысль: пока вылезет по другой стороне, а то и не вылезет. Стены гладкие, как стекло. Змея на той стороне сплелась в клубок. Рыгнула, словно выстрелила сама собой из лука. Зеленое тело пронеслось над пропастью тяжело, гупнуло, одолев провал с запасом. Камни под Таргитаем дрогнули. Таргитай поспешно закрыл глаза. В груди хрипело, руки и ноги чугунные. Пусть жрет. Мелькнула слабая мысль: а войс подавится, хоть так поможет друзьям. Его швырнуло лицом, ударился о камень и упал. Все еще не раскрывая глаз, рядом скрипели камни, словно по ним тащили тяжелую глыбу. под ногем задел что тяжёлым, и потом шорох начал стремительно удаляться. Он приоткрыл один глаз, тут же распахнул оба во всю ширь. В двух десятках шагов зарешёченное окно, откуда лился ровный свет. На широком подоконнике деревянное блюдо, где горкой пламенели налитые соком яблоки. По ту сторону окна на выступе сидел огромный грифон. Все четыре львиные лапы прочно держались за камень. А Грифон, просунув птичью голову через решётку, жадно клевал яблоки. Змея одолела залв в мгновение ока. Грифон увидел чудовище, попятился. Шея застряла между прутьями, и пока обламывая золотые перья, высвобождался, змея метнулась к окну. Грифон мощно оттолкнулся, гигантские крылья взметнули пыль. Змея в прыжке вышибла решётку и в последний миг ухватила взлетающего зверя за ногу. Грифон хрипло каркнул, ударил змею клювом, выпуклый глаз лопнул с мокрым хлопком. Змея зашипела, вдернула грифона через окно в зал. Оба покатились по каменному полу, поднялась пыль, а каменные стены задрожали от тяжелых ударов. Торгитай с трудом поднялся, цепляясь за стену. Я оторвался, как мужчина. сказал гордо до конца только так приходит победа змея и грифон откатились с другой конец змея давила крылатого зверя в кольцах а тот долбил клювом и драл лапами так что чешуяли тело как с рыбы которую чистит науху мрак торгитай подобрал пару перьев тяжелых с острыми как иглы концами покажет как знак победы Олег станет просить для волхвавания, ну шишь ему этими перьями можно чистить дудочку. Когда доковылял до конца зала и вступил в очередной ход в муравьи проклятые, то, наверное, наступил в творческой рассеянности на потайную плиту. Сверху затрещало, сзади упало едва не отрубив ему пятки тяжеленный решетчатый двери с прутьев толщиной с руку. Ход обратно оказался отрезан. но тургитай лишь с облегчением перевёл дыхание. Через такую преграду не проломится измея, или не скоро проломится. Надо сказать Олегу, когда встретятся, если встретятся, что он наступил на забор нарочито, не так смеяться будут. Он долго, как ему показалось, бродил по переходам, поворачивал, спускался ниже, карабкался наверх. Однажды услышал шум лязг, будто опять где-то дрались. Кто бы это? Удивился Вяло, неужто опять нашли с кем? На подкашивающихся ногах, заспешил, сбился с пути, шум доносился то справа, то слева, а иной раз иззади, словно мрак с Олегом и Лиской гоняли колдунов по всей крепости, или те гоняли их самих. Едва не теряя сознание от усталости, стоя по пояс за валом из трупов. Вывалился в зал из зелёного камня. Мрак всё ещё отбивался от гигантов. В руке обломок двери, секира поднималась вяло. Прижатый к стене из последних сил защищался от ударов, что с каждым мгновением становились всё мощнее. На другом конце три скелета пытались войти в узкий туннель. Там били кости ещё одного, дёргались, поблёскивал кривой меч. Еще двое держали лиску, злая рыжая все так же молотила по ним ногами. Что вы тут делали? – зарал Торгитай на бегу, пока я дрался в поте лица. Меч со вжиком выскользнул из ножен. Один из гигантов успел повернуться, острие щелкнуло, разрубив бронзу. Внутри красная плоть вокруг бронзы вспыхнула синеватая, как окаленное облачко. Торгитай увернулся от второго удара и острием, как копьем в живот испалина. Меч пробил до спехика гнилую шкуру. Гигант не успел рухнуть, еще стоял, глядя на невесть, откуда взявшегося убийцу горящими глазами. Как мрак собрался с силами, секира взвилась и обрушилась на третьего, последнего. Удар пришелся обухом, лезвие выщерблено. Гигант пошатнулся, руку тордитая дернула, острие вошло последнему противнику между ребер. Метал заскрипел, пропуская чужое остриё. Брызнула алая струйка, тут же исчезла, попав на алчущее лезвие. По мечу прошла лёгкая дрожь, словно тот жадно глотал кровь. Мрак остался на месте, привалившись спиной к стене, закрыв глаза. Сиплое дыхание вырывалось, как из порванных кузничных мехов. Руки бессильно опустились, но пальцы не выпускали ни секиры, ни обломка двери. Торгитай метнулся к Лиске, увидев невролиска, заизвивалась яростнее. Торгитай почти без помех шарахнул ближайшего скелета по черепу, кости разлетелись в дрызг. Меч работал против неживой плоти как простой лом. Торгитай едва поднимал его внезапно отяжелевший, сытый. Второй скелет выпустил Лиску, подхватил с пола кривой меч. Торгитай пнул его ногой. Лиска тут же выдернул меч и хищным движением отсекла белую костлявую ногу. Вдвоем набросились на оставшихся. Те загнали Олега в нору и теснили шаг за шагом. Волх увидел подмогу, воспрянул духом. Дубинка замелькала чаще. Зажатые двухсторон скилеты продержались недолго. Лиска бросилась по костям Олегу в объятия, а Таргита бегом вернулся в зал. Кости хрустели так противно, словно Лиска скребла ножом по сковороде. Секиры и обломки двери лежали у ног Мрака. Оберчив неверными движениями вытирал кровь, заливающую глаза. Таргитай спросил грубо, где шлялся? За мной змея гонялась, ответил Таргитай горячо, и ему хотелось плакать от обиды. Здоровая, как ты, даже больше, противная только не в шерсти, как ты, а в чешуе, как рыба. Я её пристукнула по дороге, прибил ещё и... и грифона. Он вытащил перья, покрутил перед оборотнем. Мрак пренебрежительно хмыкнул. Перья всегда перья, с кого бы не содрали. Сзади послышались шаркующие шаги. Померающий от усталости голос произнес: "Тарх, где отыскался?" За ним гадюка бегала. Объяснил затруднительный мрак. Дыхание обратно быстро выравнивалось. Здоровое, как вон ты, сливкой. Да поскользнулась на струе, что оставил после себя Тарх, ударилась головой о стену до смерти. Олег без интереса скользнул взглядом по золотому перу, звякнул ногтем по тяжелым ворсинкам. Голос волхва презрительный. Чешуи из змии, конечно же, не на скреп. Какой чешуи? возопил торгитай. Лучше шеи, объяснил Олег. Но можно и с боков, даже с пузо. В шейной чешуе магичности накапливается больше, но если змея жила на дереве, то лучше с пузо. Торгитай со стуком задвинул меч в ножны. Хотелось сесть прямо на пол, но всё в зале так кровью. Опустился на закованного в бронзу гиганта. Ему и раньше не было тяжело, теперь стерпеть и подавно. Я устал и хочу есть, заявил он сипло. В этих крысиных норах можно блуждать всю его качнуло. Он полетел вверх тормошками, грохнулся о каменный пол. Под ладонями заскользило тёплое и липкое. Послышался злоевский крик мрак, а глухой удар. Поднявшись торгита, увидел, как мрак приставил лезвие секиры к горлу воина в бронзе. Тот оглушён и истекал кровью. Клядя прямо в нависающее над ним страшное лицо, обратный воин выплюнул вместе с кровью: "Агимас вас найдёт". Вы уже мертвы. Он великий. Под печатку копыта знает, какой бежал олень, что ел вчера, где пил воду, какую траву щипал на этой неделе. Это всяк умеет. Прервал мрак. Сикира чуть потяжелело по горлу, потекла красная струйка. К чему ты плетешь? Гигант выплюнул с густой крови свежие красные струи, бежали из уголков рта. Он начал слушать ваши песни. Теперь увидит, когда и как ударить. Песни след души, как отпечатки копыт. Вам теперь не уйти. Он затих на полусловие, мраку брал секиру, пошарил по карманам убитого, стащил сапоги, попробовал натянуть, отшвырнул с сердцем. Я ж говорил, что народный ниче мелкий. Тходи из-за таких разутым. Лиска переводила встревоженный взгляд с обозлённого мрака на впавшую в задумчивость волхва. Тот зверь в шрамах не может ли в самом деле, Олег сказал тяжело, неуверенно. Песни в самом деле отпечатки душ. Но я не знаю, по зубам ли Агимасу читать такие следы. На бронзовых гигантах сидели как на брёвнах, От зеленых стен на зелёных стенах на лице падал мертвенный оттенок, руки бессильно висели. Чудкое ухо мрака уловило далёкие удары. Вскоре удары стали громче, но внезапно оборвались и наступила мёртвая тишина. "Опять?" спросил мрак у Грюма. "Наконец-то", выдохнул Олег. Его плечи расправились, из груди вырвался вздох облегчения. "Вот оно". Лиска прижала ладони к губам, мрак поспешно опустил глаза, горло подступила тошнота. Олег во все глаза смотрел, как в стене напротив появляются красные и синие жилки, которых только что не было. Зал в половину сузился, зато стал роскошнее. Серые плиты сменились яркой мозаикой. Горящие факелы исчезли, вместо них ровные оранжево полыхали светильники, распространяя сладкий запах. Торгитай повалился на спину, нелепо задрав ноги. Губнулись ополы другие. Трупы исчезли, пол блестел чистотой, ровный, блестящий оранжевый. Мрак тут же лопнул рукой от секира, оружие осталось при нем. Куды нам теперь? спросил Мрак с подозрением. Куды надо? ответил Олег. Теперь рукой подать. Голос Волхва звучал неожиданно бодро. Лисков встал и рядом на измученном лице ки остались грязные дорожки. Торгитаи соху ним поднялся, а Мрак спросил, не двигаясь: "Ты рассчитал? Да. Нарочито забирался вниз, чтобы изменение перебросило нас почти на крышу. Мардух наверху. Маги постоянно читают звезды. Торгитаи кинулся за Легом, едва не сбил с ног. Лег остановился, раскинул руки. Туннель оборвался, дальше пропасть. От ту сторону виднелись человеческие фигуры в оранжевых халатах. На круглой площадке странное сооружение из труб, веревок и стекол. Но главное, наконец-то над головой синее, блестающее небо. Мардух спросил Мурак по-утвердительно: "Но это же все одно, дряпаться по стене до самого низа, бежать через пропасть, где вон сколько людишек с топорами". Потом опять драпаться по стене вверх? А я не муха, чтобы столько ходить по стене. Это крыша, подсказал Тергитай услужливо. Ты не пробовал котом перегидоваться? Олег не спускал острого взгляда с фигур на той стороне, бросил отстранённым голосом. Чуть ниже узенький, как лезвие бритвы мостик. Ведёт прямо в комнату, где Мардух нас заковал в цепи. Воздух вокруг него потрескивал, плясали синие искорки. Мрак с проклятиями свисел со на руках через край. И исчез. Тут же послышался грохот, словно с петель слетела тяжёлая дверь. Закричали в несколько голосов, послышался ляск. Олег, преодолевая страх, перевесился через край. Внизу уступчик высовывалась крововленная рука. Почти зажмурившись, Олег сполз, упёрся ногами в надёжное и ввалился в проём. Да мешавилась каменная пыль, тут же споткнулся о закованного в доспехи воина. Он в богато украшенном зале, где как валуны у подножья горы лежали трупы. Ещё в полдюжины раненых расползались от кровавой дорожки, что вела от выбитой двери до зияющего пролома в конце зала. Уже не дверь, ворота висели на одной петле. Гигант страж сидел, привалившись к стене, голова качалась. Ещё два лежали, словно про달и кони, и пропили свою долю. Шум и лязг доносились с площадки, там начинался мостик через пропасть. Олег задрал голову, трегитая лиска мрак отыскал дорогу. Почуял, а не отыскал донёсся сверху сердитый голосок. Ему не отыскать, как тебе, у него ищет волчачий нос, а ты ищешь умом. Олег пробормотал, и я бы лучше носом, если бы умел. Мрак исчез. Олег пробежал через зал к проему. Яркий дневной свет слепил после блужданий в полутемных залах. Мрак, казалось, бежал по воздуху. Олег осыпало морозом. Прозрачный мостик абсолютно не видим. вспомнил с раскаянием, что мрак закрывал глаза, когда летел на змеи и рухи, сейчас обрутню ещё страшнее, но сумел же заставить себя, а он, мудрый и вперглящий, страшится, как глупое животное, к чему неведомы доводы рассудка. Его грубо отпихнул таргитая, осторожно пошёл через пропасть. Чуть я одну душника не тамрак ушёл далеко, но нет и страха. Пошёл, топая, выставленной впереди ногой. Лиска ступала за таргитаем след в след. Лишь тогда Олег сумел заставить замороженные ступни оторваться от пола. Таргитаю наскучило топать ногой и щупая дорогу как по тонкому льду начал плевать. Ежели зависал и шел уверенно, с удовольствием харкал снова на магическую дорогу. Уже на краю Мрака встретили два ярко-красных гиганта, словно залитые кровью, и не давая выйти, набросились с длинными прямыми мечами. Мрак попятился. Мостик в ширину ступни не размахнуться, а гиганты с длинными мечами двигаются по краю. Мечи из металла рассекают воздух на волосок от головы. Олег видел отчаянное положение Мрака лучше, чем сам Обратень. Ко всему еще возле сооружения из трупов стекол возились строя в жёлтом. Надин раздраженно повернулся, взмахнул рукой, с густого темного воздуха понёлся к мостику. Пурпурные гиганты разом расступились. Черный вихрь мелькнул между ними. Мрак успел броситься вниз лицом. Над ним просветило острие длинного меча. Мрак с трудом парировал, зашатался. Второй гигант быстро ударил сбоку. Мрак яростно рыкнул, теряя равновесие, начал медленно валиться с мостика. Олег в муки закричал на другом конце мостика, а Мрак падает, падает. Оборотень выпустил секиру, в последний миг выбросил в сторону руку, ухватился. Как бы за воздух, за вис, с усилием повернулся, ухватился и другой рукой за край незримого моста. Гиганты, торопясь и толкаясь, пытались ударить мечами по пальцам, Ха, не доставали. Один осторожно ступил на невидимый край для проверки, топнул, на красном щечном лице появилась ухмылка. Он без замаху ударил мечом, сердце Олега ухнуло в пропасть. Последний миг Мрак качнулся в воздух, и стрио ударилось о то место, где только что были пальцы. Гигант Серевом нанес второй удар. Мрак снова судорожно перехватился. Гигант схрапнул рассерженно, внимательно посмотрел на висящего над бездной Обратня, рыкнул и принялся без спешки бить мечом, стараясь попасть в белые от натуги пальцы. Пригнись, заорал Олег яростно. Тарх, ложись, лиско присядь, а то скину вниз. Риску ухватил непонимающего таргета и застыл сесть на корточке. Олег метнул из груди огонь. Вместо стрелы вырвался слепящий столб огня со странным лопотанием, словно хлопал треплимый ветром парус. Пронёсся над мостиком, сжигая воздух. Гигант занёс меч для решающего удара, прежний раз задел палец обрытня, тот отдёрнул руку и висел на одной руке, ослабевшие пальцы медленно разжимались. Огненное бревно торцом ударило в грудь, хлопнуло. Голова и руки взлетели, а на мостике остались сапоги с обугленным верхом. Мракс с нечеловеческим усилием перехватился другой рукой, подтянулся. Ер стал се висит на стеклянном бревне, как убитая гадюка на палке. Огненный столб пронёсся дальше, один из житцов вспыхнул и пропал, взвились жёлтые клочья. А, сооружение задетой краем с грохотом рассыпалось. По всей площадке раскатились стекляшки. Двое уцелевших повернулись к Олегу, Волх пробежал по спинам таргатая и Лиски. Стеклянный мост от жара стал видимым, светился тёмно-вишнёвым. Алекс разбега наступил, и на мрака. Тот раздраженно дернулся, а сердце Олега подпрыгнуло живой. Маги метнули две желтые молнии. Олег на бегу закрылся магическим щитом, а когда волна жара схлынула, метнул стрелу еще и тут же с головы до ног снова укутался в магический кокон. Второй маг исчез в треске и жаре. Клочи одежды и сапог разметало по всей площадке. Олег выпрыгнул на зримый край надёжного камня, ощутил несказанное облегчение. Раб, ты будешь жить, если скажешь, где Мардух. И я не раб, я маг. Олег сжал кулаки, мага сдавило в невидимых ладонях, бросила Озими, из груди от удара с шумом вырвался воздух, на бледных губах выступила кровь. "Мардух от вас не оставит". И мокрое место. За спиной Олега послышались шаги. Он ощутил присутствие мрака и таргетая с лиской. "Олег, это не тот, что заковал нас, вижу", ответил Олег мёртвым от усталости и разочарования голосом. Похоже и здесь ловушка. Но с какой целью Мардук заманил нас, не знаю. Старый маг умеет просчитать вперед и в стороны. Мрак грубо ухватил мага за шиворот и подтащил к краю. Скажешь? Ты умрёшь, ответил тот слабым голосом. Мрак держа над пропастью, повторил: где Мардук? Он Он убиёт вас всех. У меня раненные пальцы предупредил мрак. Долго играть в паука на ниточке не буду. Сейчас брошу. Он с усилием держал его на вытянутой руке. Кровь капала из большого пальца. Лицо обратне побогровело от натуги. Макнамик опустил голову, взглянул в пропасть. Тут же вскинул побелевшее лицо, словно получил удар копытом в подбородок. Мардух ушёл. В башню гольша мракрожал пальцы. Маг исчез, донёсся долгий вопль. Таргитай обвиняющий вскрикнул, страшась услышать жуткий удар о дно. Он же ответил. И я не обманул, ответил мраг, взглянув на дудошника честными глазами. Лисказяпка передёрнула плечиками, спросила с надеждой: "Пусть обратится в птицу". Снизу послышался глухой удар. Мрак хмыкнул. Да когда учиться? Второй удар долетел ещё ниже, лишько предположила. Олег научился быстро. Куда вороне до да сокола? Олег тяжело поднялся, мрачный, как грозовая туча. Нас заманили сюда, а сами ворвались в гольшу всеми силами. Мардух агима соведжа лучший из воинов и умелый маг. Что будем делать? Старика не спасём, хоть отомстим, сказал мрак. Олег тут же затянул пояс, напряг мышцы. Вспыхнули искры, сливаясь мерцающие, как вечерние звёздные пятна. От них побежали тонкие лучики, Олег оказался внутри серебристого кокона. Мрак скривился, когда скорлупа серебристого яйца коснулась его груди. Алексей Колыгоинков вскрикнул лишь таргеттай, бесстрашно вытянул голову навстречу, словно бурундук, что суётся в подставленную петлю охотника. Крупные капли пота выступили на лбу Олега. Скорлупа уплотнилась. Мрак с трудом различал оранжевые тела, обугленные остатки колдовского очага. Раздался грохот. Гигантское яйцо, внутри которого находились, качнуло, каменная стена резко пошла в сторону. Мрак увидел падающий камень, вскинул руки, пытаясь защитить голову. Пальцы уткнулись в твёрдый отрагитай произнёс заботливо: "Не клюй, рана". Олег вырдил яйцо с крепкой скорлупой, гордо сказала лиска. Яйцо покатилось, под ногами оказалась пустота. Сердце мрака застыло, понял, что падают с огромной высоты. Сквозь матовую стену мелькнула расколотая стена с рассечённым вдоль туннелем. Хладно блеснули острые зубы ко льев. Грохота глушал магическое яйцо, кружило, вертело, бросало из стороны в сторону. Наконец, Олег шумно выдохнул воздух. Серебристые стены исчезли. Он стоял среди развалин. В руках магический жезл, за спиной горблся мешок с яйцом зародышем нового мира. От камней веяло жаром, клубилась пыль. Рядом с мраком застыл в неподвижности спалинский зазубренный нож. Моракин инстинктивно поднял голову, отшатнулся. Второй нож едва держался на треснувшем острие меча, икни или ещё что сорвётся, расчахнет на половины. Оборотяня отодвинулся. Рядом раздался потрясённый голосок. А где башня Мардуха? Всё там же, под нами, ответила Лек. Зато до башни гольша рукой подать. в сотне шагов поднималась оранжевая словно сотканная из света и солнца башня Таргита оглянулся потрясённо вспикнул это столько наскотило тут у меня всё перемешалось бросил мрак он подхватил секиру кинулся к башне экономичным бегом рассчитанным не столько на долгое преодоление дороги, а на мерзости и неожиданность таргита и лиска привычно бросились За могучим оборотнем Олег закричал в догонку: "Стойте! Там же ловушки! Теперь битва магов, а не мечей!"